Глава 4. Эмоции переполняли меня, били через край. Глядя на искусанного, избитого, измученного кроли, я с трудом мог видеть в нем того самого атлетичного пигуна, с коим познакомился очень давно. Джуга, один из троиц и рабочих, трусливый боец и такой же разведчик, он позднее других присоединился к отряду кабагов в момент его формирования, и одним из первых прыгнул за ним в ледяную воду. Когда нас прижали при подъеме по руслу, он выжил, и не только он один. Особым умом он никогда не отличался, но даже в его зверином мозгу хватило ума не озвучить прилюдно всех принесенных известий. Каждое новое слово его затмевало предыдущее, заставляя сомневаться в том, что подобное вообще возможно. Как никогда я отпустил волка по прозвищу Короткий Хвост с посланием и предложением об обмене. Новый предводитель хищников, в знак своих намерений и доброй воли, прислал к нам джуга. Когда хохо обрабатывала ему раны, а кроли ему, потерявшие родственников, расспрашивали, выжил ли кто еще. Он много кивал, косился в мою сторону. А после, как выдался момент, лишь мне одному на ухо по секрету сказал. «Волкалак требует обмена. Всех наших на всех ихних. Всех, включая предателей, пом, зеленую и других, решивших к нам присоединиться хищников. Но это еще не все. Соберите вечи. У меня есть и хорошие новости». Спустя 10 минут, выгнав из дома всех посторонних, включая богиню, за столом обеденным уже сидят главы самых больших семей, а также старейшины племен вырвыр -Выр и му. мудра, услышав о том, что сын его жив, буквально переменился в лице, словно тот изначально готовился к вылазке. Я впервые увидел на нем костяной жилет и висящие на поясы железные клинки. Старый Му! Ждал смерти и готов был отправиться в ее объятия в любую минуту, лишь бы только встретиться на небесах с Мудагаром и другими. А тут внезапно такая возможность. Разумеется, он сделает все, чтобы попытаться спасти старшего любимого сына. Хо-хо, что со слов Мурки прям дежурила у дома, ожидая, когда я ее позову, также была настроена воинственно, чего не сказать о других малозначимых фигурах племен Кроли и нашим новым друге и племени Вырвыр. -выр. Джугу усадили за стол. Мурка налила ему горячего отвара, а после собиралась покинуть нас. Но я велел остаться, в очередной раз подав ее местным, как пример верности мне и нашему общему делу. Больнее всего это ударило попом, представлявшей в поселении интересы хищников. Она больше других нуждалась во мне, не только как в мужчине, но и как в единственном верном друге, коего сама лично предала, испугавшись незнакомки, которой, в свою очередь, не побоялась знакомая ей трусливая кроли. Известий было и вправду много, и каждая еще более шокирующая, чем предыдущая. Кто бы мог подумать, но именно Та здоровенная псина, называющаяся Волкалаком, не дала гоблинам разорвать схваченных наших. Он пленил их, отогнал гоблинов и под страхом смерти не дал сородичам сожрать или добить парней. Именно Волкалак вступился за в кроли, желая обменять их на заточенных в неволе своих пленников. И именно он, свирепый рык, убил вождя красивого а после метившего на его пост хоб-гоблина или же рыкуна по прозвищу Серый Великан. Было это так. После очередной неудачи на реке, где вновь погибло множество разумных хищников, свирепый рик, зная настрой поддерживающих его лис и волков, кинул вызов марионетке гоблинов вождю красивому. После, без проблем одолев того, при гоблинах отсек красивому голову и выдвинул свою кандидатуру на пост вождя объединенных хищных племен. Гоблинам это не понравилось. Они отвергли его кандидатуру, попытавшись заставить волкалака подчиниться серому великану – хабгоблину, что был не просто высок, а почти что на треть выше и без того здорового волкалака. В честном бою свирепый рык вновь одержал победу. Но гоблины не успокоились. Чувствуя в раненом волколаке угрозу, рыкуны попытались тут же добить его. За свирепого тут же вступились лисы с волками. Началась свалка. Хищники на рыкунов, рыкуны на хищников. И за всем этим со стороны наблюдали плененные кроли. Под шумок, желая устранить причину разногласий, стая зеленокожих кинулась на скованных наших бойцов. Даже будучи безоружными и ранеными, Кабага и его парни умудрились продержаться до подхода защитивших их хищников. Во время боя несколько наших плененных парней, что были послабее, погибли. Их попросту забили насмерть, но Кабага, Коба и Мудагар – не самые легкие доступные цели. Троица, даже будучи прикованной к здоровенному валуну цепями, умудрилась выжить и еще спасти молодую самку волколаков, являющуюся дочерью самого свирепого рыка. Их героизм окончательно закрыл вопрос о судьбе пленников, к коим за совершенное геройство даже зубастые прониклись уважением. Союзу рыкунов и хищников пришел конец. И теперь новый вождь хищных племен, волколак свирепый рык, требует обмена. Джуга рассказал о том, кто сейчас в заточении, и, косясь на меня, чутка слукавил, не до конца огласив список хищников, которых желает выменять свирепый рык. Травоядные моментально нашли общий язык, своих нужно спасать. Единогласным решением совет, как я и предполагал, заключил – менять всех и на все. А если нужно, и доплатить мясом и припасами. По глазам старших семей, по здоровому румянцу и слезам на лице мудра, я в очередной раз убедился в правоте своих догадок. Если бы они узнали, что Пому Зеленую тоже придется отдать на растерзание в обмен на своих, ответы решения их остались бы прежними. А я не мог так поступить. Я обещал им защиту». Они доверились мне, а значит, пока не наступил завтрашний день обмена, у меня еще есть время придумать план. Старики расходятся, каждый идет готовить свое. Шкуры, рыбу, мясо, картофель, инструменты и даже оружие. Если понадобится, мы готовы отдать многое из наших сбережений. Лишь бы ребята вернулись домой. Когда помещение освободилось, Амурка пришла готовить комнату и кровать для героя этого дня, я спросил у Джуга. Зачем? Почему ты соврал им? Потому что я виноват, печально ответил он. Когда-то я служил и подчинялся Эрлу, рассказывал все о вас, все, что знал. Вы были мне противны. Затем, не веря в вас, я ненавидел работу, которой вы нас нагружали. После ненавидел хищников, которых вы приручили. А потом... Пом однажды спасла меня на стене. Утром я пришел домой, где меня ждала любимая. Сытые дети, они и так радовались, так гордились мной и тем, что мы одолели хищников». И тогда сил ненавидеть вас больше не осталось. Староста, я просто отдал лисе долг, не более. Проговорил Джуга и, опираясь на непонимающую, о чем говорит воин Мурку, поковылял вверх по ступенькам. «Да, я-то думал, он большой любви такой подвиг, а тут такое». Смиренно дождавшись окончания собрания, удивив меня своей послушностью, в дом возвращается Эсфея. Житель совершенно другого измерения вообще не проявляет интереса к нашим делам. Пока я, ломая голову мыслью, чем же таким заинтересовать волколаков, хожу по дому туда-сюда, она словно заезженная пластинка требует одного и того же: "Построй для меня храм". — Нет. — Тогда алтарь. — Не буду. — Под капище место выдели. Ну или хотя бы... — Да отъебись ты от меня! — не выдержал, крикнул я. — Мне людей спасать нужно, а ты мне мозг со своими храмами ебешь. Инструменты в кладовой, дерево в лесу, пиздуй строй. — Не умею я, да и не божье это дело, во имя свое храмы возводить. — возмущенно выдала богиня. После чего я, окончательно не выдержав, схватился за кочергу. Понимая, что может быть дальше, Эсфея поднимает руки и произносит «Ладно, ладно, потом так потом». Вдох, выдох. Желая остыть, выхожу на улицу. Когда-нибудь я ее точно захуярю. А пока у двери меня встречает пом. Рядом с ней малышка зеленая, обсуждающая что-то с одной из пленниц. Разговор шел об обмене. Все оставшиеся в поселении мужчины как один желали возвращения домой. То ли слабые боялись сильных, то ли просто стадное мышление тянуло их обратно в стаю. Не знаю, факт оставался фактом. Попытка сделать их частью нашего поселения провалилась. С женщинами все обстояло немного иначе. Они видели, как живут зеленые и пом, не понаслышке знали, как я к ним отношусь, как кормлю и балую. Никто не обижал моих хищниц, более того, не насиловал и не брал против их воли, как это обычно происходило с рыкунами или озверевшими от желания самцами хищников. Честно говоря, Я был бы рад, если бы все женщины с копом дружненько пошли вслед за мужчинами, увеличив размер обменного банка. Но лагерь их разделился, и уже виднелись те, кто желает остаться. Добрые дела и хорошее отношение к пленникам выходили мне боком. Успокоив незнакомую хищницу, объяснил, что с ней и ее подругами поступят так, как они того захотят. Затем, все так же, штурмуя чертоги разума в поиске компромиссов, отправился на стену. В предстоящих переговорах мне предстоит присутствовать лично, а стало быть, следует использовать один из главных моих козырей, а именно мозг. С самого начала нужно показать свирепому, что, несмотря на отсутствие главного охотника, в поселении нашем остались крепкие и сильные войны. Проведем отбор среди му и кроли из них составим отряд сопровождения. Пусть переговоры и будут недалеко от стен, кортеж все равно потребуется. В группу эту я не допущу других глав семей и старейшин. Они не должны знать о настоящих условиях обмена, а волкалак не должен знать, что у меня от моих подопечных есть тайны. Сложнее всего будет убедить мудра остаться. Да их уход точно полезет вслед за мной, возможно, даже придется прибегнуть к грубости, Но это потом. Далее за кортежем нужно обдумать наш диалог. В обороне мы определенно сильнее, а значит, я имею полное право говорить с позиции силы. Сейчас, когда ресурсы волкалака максимально истощены, во имя торга нужно давить на него морально. Хищники в своих землях, как между молотом и наковальней, где наковальня – это наша крепость, наши охотничьи угодья, а молот – орды гоблинов, рыщущих в скалах, и близлежащих от них землях. Нужно дать волкам и лисам что-то такое, что позволит им видеть в нас не угрозу, а свое спасение. Сначала надавить, четко обвести границы их плачевного положения, убедиться, что меня поняли, а после жестом щедрым и великодушным указать на путь спасения и протянуть руку помощи. Субсидии! Не знаю, почему, но именно это слово пришло мне первым на ум. Раз уж так вышло, что между нами с гоблинами стоят хищники, так почему бы нам ими не прикрыться? Дань рыбой, молоком, овощами и мясом. Мы будем давать им немного еды, а они взамен на это будут и дальше охотиться, но только на гоблинов, умирая за щедрые подношения с нашей стороны на данный момент с едой у нас и самих проблемки наблюдаются, но если удастся избавиться от умного врага в лице волков и лисов местные озера неплохо так одарят нас рыбой, а мы в свою очередь будем отдавать часть улова хищникам, пусть с гордостью как привыкли умирают за чужие наши интересы как не так давно умирали за гоблинские Пусть воюют, убивают ненавистных зеленокожих, а после, когда поймут, что силы не равны, и от племени их почти ничего не осталось, остатки волков и лис, находясь под угрозой исчезновения, вольются в наши ряды. Да неплохо, как некогда американцы гонялись за скальпами индейцев, так и мы объявим свою охоту и награду за убийство гоблинов. По факту это будет практически то же, что и союз. А для союзника почти ничего не жалко. Можно заинтересовать свирепого домом. Я мог бы построить ему что-то похожее, как у меня. Все хищники, да и жители местные, затаив дыхание, глядели на мой второй этаж. Если волколак согласится биться за нас и покажет хорошие результаты в истреблении нашего врага, Я могу даже снабдить его нашим оружием. Мера крайняя, но если это поможет выиграть нам месяц другой спокойной жизни, то вполне допустимое. Единственное, что я не буду для них строить, так это крепость. Форт, который в случае предательства или утраты встанет у меня костью в горле. Ладно, разобрались. В переговорах в обмен на спокойную жизнь будем обещать врагу субсидии. Но что, если не захотят? Тогда придется выкупать своих. В случае, когда не все пленники подлежат обмену, цена может оказаться заоблачной. Придется торговаться. Изначально, когда я пришел в этот мир местными, очень сильно ценилась веревка. Те же сети, с которыми мы ходили на рыбалку, являлись настоящим сокровищем. Отдавать их означало дать голодным хищникам удочку, а я этого делать не желаю. Они должны оставаться голодными, нуждающимися в нас, и только тогда будут слушаться и не осмелятся кусать предлагающую им еду руку. Потому веревку, из которых могут сплести сети, давать нельзя. Но что взамен? Одежда? Теплые шкуры на зиму. Возможно, даже мы предложим им сборные шатры му. А что переносное жилье взамен на чью-то жизнь? Неплохо ведь. Дом мне построить гораздо легче, чем вырастить здорового и сильного воина. Потому в обмен пойдут и они. Что еще? «Матвеем!» Окликнула меня Хухо, и я вспомнил о медикаментах, целебных травах и знаниях о врачевании, доступных кроличьему роду. Вряд ли хищник примет советы и уроки, но дурманящие и целебные ингредиенты точно возьмет. Я помню рассказ Кабага о том, как волкалаки любят в брачный сезон злоупотребить психотропами. Потому можно использовать и их. Как разово, так и в долгосрочной перспективе я вместе с едой могу пообещать тому психотропы. Для кроли-собирателей не составит труба найти те или иные грибы, ягоды и прочее. «Матвеем вы не заняты?» – вновь проговорила целительница. «Что-то случилось?» – спросил я, и женщина замотала головой. «Нет, просто переживала». «Хотела попроситься пойти завтра с вами на переговоры». «Исключено. Из глав семей пойду только я. Со мной будут войны, так что твое присутствие ни к чему Хохо, -хо, опустив уши, грустно склонила голову. «Это из-за того, что мы тогда ушли? Что отвернулись от вас? Вы больше мне не доверяете? Поймите!» Видеть Бога и его пришествие кроли не доводилось. Мы, я испугалась, но Мурка и ее храбрость, она открыла мне глаза и что? Не, хохо, я ничего не говорите, я все понимаю. Приход лжи богини был испытанием нашей веры и верности вам. И я его не прошла. Боги кровавой кузни хитры и искусны в своих проверках, а жестокость к посмевшим предать их не знает границ. Я помню нашу с вами первую встречу, помню, как с первых дней удивлялась вашей силе магии и даже привыкла к этому, как к чему-то обыденному. Но эта гостья, увидев лик ее оружие, поведение и. Эх, как может смертный Так относиться к божеству? Глядя на вас, именно так Тогда я спросила себя, Опасаясь гнева небес И кары Всевышней, От страха я закрыла глаза, Опять сбилась с пути, В очередной раз не увидев Самой простой Все это время лежащей На поверхности истины. Матвеем, вы ведь Точно Бог, но не такой, как она. Эта сущность несла разрушение, Сотрясала горы, Привносила в сердца хаос и страх, Когда вы, будучи обратно ее стороной, Несли нам умиротворение и покой. Она зло. Вы есть ничто иное, как добро, От которого я при виде зла Испуганно отвернулась, Простите меня, если сможете. Не сказав и слова, подошел к Хухо, словно отец по-доброму прижал к себе, позволив той положить голову мне на плечо. Втянув в сопли, та пару раз схлипнула, пустила пару горьких слез, тихонько произнеся. — Я так и знала.